Пусть каждый из вас сам придумает предложение. Попросила Васильев сподатно. Первым придумал товарищ Помидоров. Гражданин Петров пошёл в банк, и там завяз. Клон Саня не подхватил. Гражданка Петрова пошла в банк и там завязла. Наташа развела эту мысль. И к дети Петя и Танёша пошли в банк, и там завязли бедные. Аклон Шур молчал. Ты чего молчишь, спросила Ирина Вадивна. Придумываешь что-нибудь? А что придумывать? Все уж завязли в этой банке. Приложение ко второму дню занятия. Приложение 1. Это вот ребята фотография из журнала Огонёк. Портрет той девушки, с которой хочет переписываться охотче клоун Саня. Этот портрет неизвестный художника Крамского. Так что вы можете о ней сказать? Сколько ей лет? Как вы думаете, она наш современница или нет? Где она сидит? Как, по-вашему, смог бы клоун Саня подружиться с этой девушкой? Пусть мама запишет ваш рассказ, а ля этот через 20 вы его прочитаете и будете очень-очень радоваться. Приложение второе. Вот очки, а это стёкла. За ними тётя Фёкла. Она приготовила вкусный обед и сказала: "Не знаю, чему вас там мучат в школе. А я бы хотела вас научить правильно вести себя за столом". Главное надо больше есть. Это очень полезно. Чем больше человек ест, тем больше он толстеет. А чем больше он толстеет, тем больше он здоровеет. А у нас в тайге толстым людям плохо, сказал Саня. Захочет он на ложть сесть. Ложь ляжет. Захочет на дерево залезть. Дерево согнётся. Воспитанные люди на деревья не лазят и на ложь не садятся, сказал дядя Хёкла. Они дома сидят, телевизор смотрят и за гостями ухаживают. Вот ты, Шура, почему не ухаживаешь за Наташей? Передай ей, пожалуйста, котлеты. Шур потянулся за котлетами. Но клоун Саня обижался, стол и ухватился за тарелку с другой стороны. "Отдай, я хочу быть воспитанным. Я хочу быть воспитанным. Я хочу быть вежливым, и я хочу быть вежливым". Тут тарелка разломилась, и котлеты полетели к Наташе сами, а макароны отправились в другую сторону, а не упали на тётю Фёклу. И у неё получилась красивая такая, старинная такая причёска из макарон. Тётя Фёкла рассердилась и того и другого стукнула ложкой. Так и кончился разговор о вежливости и воспитании. Приложение 3. Упражнение на внимание. Это комната, в которой уж 2 дня живёт клоун Наташа. Видите, в ней полный беспорядок. Всё везде валяется и висит не там, где надо. колготы на люстре, модный спагин на столе, а в шкафу за стеклом прыгает котёнок Васька, одна штука. В ваших комнатах, наверное, тоже так бывает. Есть Наташа, надо будет срочно отправить на экскурсию, она раньше, чем через неделю не уедет, потому что ты искать пальто, ботинки, и зубную щётку можешь только опытный сыщик. Переменко. Как выглядит пиджак товарища Помидорова изнутри? В пиджаке его много интересного. Во-первых, конечно, сам Помидоров, а ещё. Первое холодильник, второе спасательный круг, третье аптечка, четвёртое бинокль. пятое мясорубка, шестое транзистор, седьмое лопата, восьмое набор ниток и иголок, десятое ну, про это мы уже говорили, десятое будильник, одиннадцатое кухонная посуда, двенадцатое градусник, тринадцатое гвозди, четырнадцатое окно 15 набор инструментов, 16 огнетушитель, 17 канат, 18 складной зонт, 19 электронагреватель. Третий день занятий. И вот наступил третий день занятий. Утром все пришли к дверям. И были потрясены, потому что на двери висел замок и записка: "Немедленно освободить помещение. Здесь будут размещены курсы повышения завхозности, товарищ Траканов". Ирин Вадимов сказал ученикам: "В прошлый раз мы говорили, что все мысли и желания мы передаём друг другу предложениями. Вот эти записки три предложения. Немедленно освободить помещение. Здесь будут размещены курсы повышения завхозности и товарищ Траканов. Ясно? Ясно, сказал Саня. Так непонятно. Что непонятно? Непонятно. Что делать с помещением, освобождать его или нет? Ни в коем случае. Мы продолжаем учёбу. Я прошу вас пересказать эту записку своими словами. Можно я, закричал Наташу. Я уже придумала. Другими словами надо было сказать так: "Дорогие клоуны, уходите отсюда поскорее. Здесь будут тучить не вас, а завхозов друг всех насекомых". Очень хорошо. Но причём тут друг насекомых? Раз он товарищ тараканов, то другими словами он друг насекомых. Тараканов это такая фамилия, вмешался помидоров. Это мой начальник, он командует всеми завхозами в районе. Ирина Вадимовна стала сердито дёргать замок, а Наташа закричала: "Ой, шура-шура, задумайся и сделай так, чтобы у нас появился ключ". Шура задумался, загудел, потом положил шапку на землю и потом сказал: "Раз, два, три". Шапка подскочила и попала ему прямо на голову, и все увидели, что из земли бьёт струйка воды. Получился прекрасный такой родничок, ключ. Хороший ключ, сказала Ирина Вадимовна, мокрый, только им ничего не откроешь.